284 июля 7. Сын мой, воплощающимся в жизни утверждением нашим, свидетелем будь и неотрицающим глазом стремись усмотреть общее направление всех струй и течение потока. Близек момент соединения личного с общим. Личной кармой с кармой общенародной. Так и должно быть. И будь те, кто предназначен сроком, зависть тот них, но не отличных своих устремлений. Связаны сроками и сроки лишь руки развержду. Скажем ещё, что всесильной судьбе силу свою ведь можно, но лишь в созвучьи с волей высшей. Много уже светлых явлений по миру проходит, но нужным всем слиться воедино в беге победном.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 Последний отбор отметёт всё непригодное к жизни. Отойдут негодные восьму, обречённые кармой оставить планету. Великое переустройство и перемены происходят в сердцах человеческих. Чутьло ловить их отклики в волнах пространства, их поднимать надо. И этому время приходит. Жестокость из сердца уйдёт, и сердце смягчится. И просто всё станет и ясно, и ясными станут пути. Плат тяжкий, давящий сознаний исчезнет, легко будет дышаться на чистой свободной почве неслыханных новых возможностей духа. Всё, что совершалось, происходило ради того, чтобы люди проснулись сердцем и духом, прозрели в высшую природу свою.